Глава 9 Бреша. Май 2005 «Ты куда?» Роберто и Лара, замерев, смотрели на меня. Она держала на руках дочку, а он выглядывал из-за небольшой группы людей, поднимавших бокалы вина у стойки и ничего не знавших ни обо мне, ни о нас. Я поспешно собирала свои вещи. Сумку, очки, которые положила на столик. «Мне нужно домой. Я потом объясню». «Роберто, нам с тобой нужно будет договорить». Бросила я через плечо, торопливо выбегая из бара. Я заскочила в дом бабушки и дедушки, чтобы взять немного наличных, которые мы хранили на всякий пожарный. В комнате на втором этаже меня ждала Джада. Она стояла прямо посередине, уперев руки в бока, и оглядывалась вокруг с отвращением. Я поняла причину ее раздражения. В льющемся из открытой двери свете я заметила смятые пластиковые стаканчики из-под алкоголя и кока-колы, валяющуюся скомканную одежду, от которой исходил красноречивый запах. «Джада!» «Вижу, ты развлекалась со своей новой подружкой». В комнате повисла тишина. Я сообразила, что совершила нечто непростительное. Не знаю, кто рассказал ей обо мне и Ларе хотя Джада прекрасно разбирается в людях. Наверное, она просто поняла. Подруга все осознала, что я, сама того не желая, заменила ее, что не продолжала поиски Лоренцо, а пила, как в последний раз. При этой мысли я ощутила странную, сладкую, противную ярость, поднявшуюся во мне. Я не могла сдержать ее. Все равно, что пытаться остановить лавину. «Да, Джада!» «Я развлекалась. Не думаю, что должна оправдываться перед тобой. Ты сказала, что вернешься в пятницу, но не вернулась. Отлично, я сама справилась. А теперь извини, у меня нет времени. Я уезжаю первым же поездом, на который куплю билет». Я начала перебирать одежду, искать очки и банку из-под кофе, в которой мы хранили деньги. Джада остановила меня, когда я прошла мимо неё, переступив через кучу белья. «У меня была причина, по которой я не вернулась вовремя. Полгода назад я поступила в университет и сейчас сдавала экзамены. У меня была вторая сессия. Но тебе наплевать на жизнь других людей. Ты вечно заботишься только о себе». Ее искренний хладнокровный гнев всегда пугал меня. Но пришло время положить этому конец. «Джада не будет командовать мной». «Больше я не позволю». Я на мгновение придержала гордость, разлившуюся во рту. Почти улыбнувшись, чуть не испортив этим прекрасную сцену гнева, которую мне хотелось доиграть до конца, я вдруг осознала, что подруга снова пошла учиться. В школе она всегда была блестящей ученицей. Куда умнее меня? Интересно, какой факультет она выбрала? Однажды, когда пыль уляжется, я у нее спрошу. Слушай, я же сказала, мне пора. От тебя алкоголем тянет за милю. Меня жуть берет, если бы твоя мама тебя увидела. Когда она упомянула маму, у меня внутри зародился и вырвался наружу крик. Я оттолкнула свою подругу, свой костыль. Заткнись! Я сказала, заткнись! Мама пропала, и она прекрасно знает о моих проблемах, в отличие от тебя. А знаешь ли ты, что моя мама платила твоей, чтобы мы с тобой дружили? Никто тебе не говорил, правда? Без моей семьи вы бы до сих пор жили бы в фавелах, в трущобах Бразилии. Джада пристально смотрела на меня. Она молчала. Хотя нет, она что-то говорила. Но я не слышала. И проблема была не в моем слуховом аппарате. Все мое естество окутало отвращения и осознания собственного уродства. Теперь я могу признать, что я не нехорошая и что я больше не невидимка. Я самый ужасный человек в мире. И меня зовут Чичилия. Приятно познакомиться». Постепенно голос Джады дошел до меня, и ее слова взорвались между нами. «Какой ты стала!» «Какой же ты стала!» Теперь дороги назад не осталось. То, что я сказала, растворилось в воздухе и унесется в другую часть света, где кто-то прислушается к ветру из Европы и задастся вопросом, кто и зачем говорит такие ужасные слова. У меня прорезался голос. Он оказался не таким красивым, как мне хотелось бы, Но не всегда то, что рождается на свет, совпадает с нашими ожиданиями. Я стала такой, какой ты меня вылепила, какой вы меня вылепили. Чичили, послушай, всегда есть выбор, особенно если речь о взрослом человеке. Я остановилась в дверях и насмешливо улыбнулась. Какой выбор? Между искренностью истервозностью. Я отвернулась и пошла прочь. В поезде до Вероны я поняла, что не заплатила Ларри за тост и что еду без билета. Спокойно. Если кондуктор поймает меня, заплачу штраф. Теперь я думала только о маме. Мне бы хотелось наконец признать то, что мы с ней знали всегда. В ее теле тлел уголек. Один среди множества, от которого в любой момент мог заняться пожар. Болезнь Альцгеймера не обошла бы ее стороной после того, как добралась до Эфтерпы, Талии, Мельпомены и Терпсихоры. Мы пытались относиться к Уране по-прежнему, как к независимой, не нуждающейся в помощи женщине, которой она была всю жизнь. Мы обманывались. Болезнь Альцгеймера чудовищная игра природы и цель ее нагнать на нас страха как в детстве поезд автобус тоже без билета рассудок помутился в этой гонке только один образ остался четким аккуратно причесанная мама в своем лучшем платье идет по незнакомому ей тротуару держа под мышкой сумочку и притворяется что все в порядке а на самом деле пытается найти дорогу домой. Я мчалась по улочке к входной двери. Она оказалась открытой, и я, как лавина, ворвалась в зал на кухню, звала маму, но ее не было. Кай сидел за столом. Перед ним стоял поднос с кокосовыми пирожными, а в руках он держал сожженную кастрюлю. Он показал ее мне. Дно почернело. Сквозь тревогу мелькнуло радостное воспоминание. «Четверг! Как обычно, урок гавайского! Как обычно, полдник с Каем!» Мама ненавидит его уроки, но любит угощать его чаем с пирожными, стремясь откормить своего учителя. На ресницах Хукая застыли слезы. Он взял кокосовый шарик и положил его в рот. Их же готовила мама. «Ты искал в магазине?» «Да. Там закрыто. Я даже звонил по стационарному телефону. Всё впустую». «Больницы?» «Обзвонил три раза. Ничего». Я опустилась на стул. Кай налил нам воды. «Нужно найти её, Чичилия. Она не в себе». Я ощутила в себе крупицу силы, новую уверенность. Говорят, В жизни наступает момент, когда наше истинное «я», одинокое и, как правило, напуганное, вынуждено посмотреть на себя настоящего и принять это. В такой момент, осознанно или нет, мы чувствуем себя комфортно в компании с самими собой. И я вспомнила, кто так говорил. «Мама». Меня отделяло всего одна десятая миллиметра от этого чувства. Я преодолела эту десятую долю миллиметра. Мне показалось, что я рассыпалась, будто маленький кусочек засохшего теста, налепленный на мамину цепочку, который сжимает невидимая железная рука. Все сильнее и сильнее. Я сорвалась со стула, взбежала по лестнице наверх. «Что нам теперь делать? Что делать?» Несся мне вслед голос Кая, но он уже не волновал меня я закрылась в своей комнате, как в другом мире. Я не могу назвать его своим, хотя жила здесь еще месяц назад. Тетя Эфтерпа умерла. Мама пропала. Тетушки меня не помнят. Какой смысл был копить вещи, готовить пасту, наряжаться, включать радио каждое утро? Мне нужно идти на улицу, искать маму. Вместо этого я достала из ящика письменного стола CD-плеер с африканской музыкой, которую слушала с детства, и попыталась в последний раз остановить, подчинить, растянуть время. Бас, барабаны, отчаянный крик ворвались в голову, смяли реальность, и мой старый мир внезапно вернулся. Ужасный в своей восхитительной тщетности, как вчера, как когда мне было 10, 14, 20. Тело человека, которым я была еще недавно, как и все тела, вспоминает движение само по себе. Я увеличила громкость, и каждая частица меня наконец-то избавилась от страха и беспокойства и смогла свободно зашевелиться. Я прыгала, крутилась, и, в конце концов, задела вешалку с верхней одеждой. Я пристегнула плеер к ремню и продолжила танцевать. Сняла джинсовку, в которой вспотела, пока неслась сюда. Взяла первую попавшуюся куртку, коричневую, моего любимого цвета. Я надела ее и покрутилась перед зеркалом. Выглядела она отвратительно. Я так долго ее носила. Тогда я взяла огромный жакет — И надела его поверх коричневой куртки, чтобы прикрыть ее. Хотелось посмеяться над собой и раствориться. Вот так. Я выглядела фантастически в нескольких верхних одежках. Я снова прежняя. Вот и все. Я сняла куртки, слилась с музыкой, полностью изолировалась от остальных вещей, от воздуха, от истории. Взяла два тонких жакета, приложила их к себе. Когда я снимала их с вешалки, упала висевшая под ними рубашка, и я снова вернула ее на плечики. Еще одна, и еще одежда падала, когда я снимала висевшую по соседству, и я оставляла вещи валяться на полу. Пусть себе лежат, свернувшись калачиками, как уставшие собаки. Я была беспомощной дурочкой. Я отплясывала и отплясывала танец цикат Напряженно, исступленно, безразлично, бессмысленно. Танец отражал страх, опыт, который мне требовалось получить от жизни, жидкой и скользкой, как треснувшее яйцо. «Ура!» — я ощутила, как подступает тошнота. Ковер повело, зеркало отразило мое падение. Я смеялась, но не пьяно. Я была измотана, и это только начало. Электрогитара продолжала звенеть. Песня замедлилась, мужской голос зазвучал чётко и пронзительно. Затем ворвался непрерывный, перетекающий, физически ощутимый вал барабанов. И, наконец, необузданный хаос сник. С ним померкли звуки, голоса, краски, жакеты. Я затихла на полу. Теперь я, задыхаясь и наслаждаясь тишиной, потная, Лежала на ковре, свернувшись калачиком. Я положила голову на правую руку, уставшую и огрубевшую от жесткой старой ткани курток. Они мои панцири. Тик, тик, тик. Время возрождаться. «Девонька, чем занята?» На пороге моей комнаты стояла тетя Мельпомена, вытягивая и отпуская седую прятку волос, выкрашенных в натуральный блонд. Идеальная кудряшка за ухом выглядела так мило, что я подумала: Должно быть, тетушка проходила так с детских лет. Играю в лошадку, тетя. Скачешь галопом. Да, можно мне тоже поиграть? — умоляюще спросила она с блеском в хитрых глазах. Я встала с пола и посадила ее на свою кровать. — Конечно, можешь. Но сначала скажи мне, где мама? Руками испещренными тоненькими венами она разгладила юбку своего вечно мятого платья в цветочек. — Мама внизу, в кровати, рожает младшего братика. Я схватила ее за запястье и крепко сжала, почувствовала внутри нее сильные мышцы. «Не твоя мама, тетушка. Моя. Твоя сестра Урания. Где она?» Тетя Мельпомена посмотрела в окно. «Вон же!» — хихикнула она. «Кружит на трехколесном велосипеде. Ты не видишь ее? Вон она!» Под цикадным деревом,